«Эпилог. Лизия. Четыре года спустя. Эх, пропустила время сбора, и плоды перезрели», — вздохнула разочарованно, рассматривая результат своих трудов. «Придумала я одно заклинание, и теперь выращивала кустарники с шоколадно-бисквитными ягодами. Ягоды были вкусными, сочными и долго не портились. И моя задумка быстро обрела популярность среди жителей всей империи Дородозир». Ведь от моих ягод никто не поправлялся. Эту вкусняшку быстро полюбили все женщины и дети. Она ведь не только вкусная, но и польза в ягодах масса. Да и цена невысокая. И вообще, сейчас почти у каждого дома рост на глазах шоколадный кустик. Правда, сам он не шоколадный. Листья зеленые, как у смородины. А вот ягоды — крупные, сливовидные и глубокого шоколадного оттенка. Но один нюанс — собрать плоды нужно точно в срок. Чуть перезреет, и все». Есть нужно только с куста, иначе собрався, превратиться в жидкий шоколад. Арман, кстати, мне помогал вывести этот сорт, просматривал мои заклинание и сам остался доволен результатом. Между прочим, Зелевар взял себе нового ученика, точнее, ученицу. Э, нет, не меня. Наша с надаром доченьку. Малышка не по годам смышленная, отдаренная сверхмера, и нуждалась в хорошем наставнике. Арман идеально подошел, правда, пришлось с ним поговорить по душам по поводу его некоторых методов обучения. Кажется, понял и внял. А на самом деле он просто душе не чаял в нашей маленькой чертовке, Катарине Дэша Раджеске. Оставила в покое ягоды, придут дети, все съедят. Наш с Надаром дом, точнее, мой дом Раджески, который мы восстановили с моим генералом, теперь был тихой гаванью для нашей семьи. Собрала в своем райском уголке букеты страв. Кинзы, укропа петрушки, которые пойдут на салат и отправилась на кухню. Кухарки весело обсуждали последние новости из столицы и смеялись. Я отдала им травы и посмотрела в окно. Снаружи в большом саду резвились дети наших слуг. Бродяга и Катарина. Игра называлась «Найди кота». Бродяга умел прятаться. Еще никому не удавалось его найти. Даже магия земли моей сладкой малышке не помогала. А за детьми присматривали гувернантки и незримая охрана видимо их мохнатых, крылатых и зеленых помощников. И вот мое сердце наполнилось любовью, нежностью и радостью, когда из портала вышел Надар. Он сразу сходу подхватил на руки ничего не подозревающую малышку и закружил ее. Сад наполнил радостный детский визг и крики: "Папочка вернулся! Где мама? спросил он дочку и опустил на землю." «Дома. Ягоды собирает», — отчиталась Катарина. «Я уже направлялась к своему мужу. Генерал увидел меня, расплылся в счастливой улыбке, осторожно обнял, погладил мой большой живот». «Любимая», — прошептал Надар и поцеловал в уголке моих губ. «Я с подарком». «Да», — рассмеялась я. Скорее показывай». Он убрал руку за пазуху и вынул на свет огромный кусок золота. «Настоящий самородок». После того, как ты и Катарина пообщались с прииском, жила стало легко поддаваться разработке. Пояснил Надар. Помните, еще давно я прибрала к рукам золотой прииск? Так вот, добыча оказалась очень трудной. Жила не желало идти в руки. Золото пряталось, а само место имело за собой славу, как гиблое. Много старателей на прииске погибло и пропало без вести. Но даже мне не хотелось слушать на земле. Были мысли продать прииск. Но Надар не спешил. И совсем недавно, когда моя дочь под моим руководством поговорила с Землей, все изменилось. Вот это да! удивилась и обрадовалась я, и взяла в руки увесистый самородок. Император точно будет рад. Надар хмыкнул и кивнул. 60% процентов казну. Конечно, он будет рад. Ах, чуть не забыла. У меня тоже есть новости проговорила я и вернула Надару самородок. Достала из кармана письмо и помахала им перед Надаром. «Из дворца. Приглашение на бал». Генерал закатил глаза и взял письмо с отвращением. «Опять. А я говорил, что ты беременна, и тебе не нравится шум и когда много людей». Я рассмеялась и сказала, «Император с супругой не оставляет надежды, что когда-нибудь мы все-таки сыграем пышную свадьбу, хотя она у нас уже была». «Да, была. Очень скромная и быстрая». И свидетелей, и гостей были только Арман, Бродяга, Поппи с мужем и Луша, верный служанка Канадара. «Милый, у меня есть еще одна новость», — сказала я с хитрой улыбкой. «Да, какая же?» «У нас будет не сыночек». «Девочка? Что ж, я очень рад, родная, но буду стараться дальше, и...» «У нас будет два сыночка». Он зажмурился от счастья. «Лидия, любовь моя, скажи, что ты хочешь», — прошептал он мне в губы.